В эту историческую ночь с 8 на 9 мая, когда взволнованная ожиданием столица напряженно бодрствовала, майор Костромин первый раз за 4 года оказался у себя дома. 4 года не поднимался он по знакомой лестнице, 4 года не поворачивал привычным движением ключа в замочной скважине. Вот оно, возвращение. В почти пустой, давно потерявшей жилой вид, комнате за столом сидел дед, с которым в дороге познакомился Костромин. Завтра они пойдут вместе к вдове Сереже Руденко, любимого друга Костромина, которого теперь уже тоже нет, как нет жены и дочери. Посоветовав Костромину лечь, дед ушел в другую комнату. Костромин остался один. Он медленно прошелся по комнате. Дмитрий Павлович Казаков! Ты, ты не зря, Александр не Васильевич, Васильевич! Чего ты взял? Я рад. ходи. все таки я вломился к тебе ночью. Но с какой вестью в Берлине подписывают капитуляцию? Сегодня? Тут, да вот, может быть, даже сейчас. Ну, ну обнимемся! Ах, ну, садись, садись. Веришь, мне приятно встретить эту минуту с тобой. Спасибо. Ругай меня, не ругай, я не один. А кто же с тобой? Дама, то есть девушка, замечательная девушка, наш брат фронтовик, стоит на лестнице, ждет его приглашения. Комната у тебя какая запущенная. Мне что, все это время никто не жил? Похоже, ты где-то набрался. <смех> Немного хлопнули на радостях, но несущественно. Ходили по городу, устали, домой идти не хочется. Конечно. Я говорю, давай зайдем к другу, он будет рад. Но ты уж прости, что я за тебя. Да ладно, ладно, зови ее, не держать же ее на площадке. А, ну Только тихо, у меня один старик ночует. А, ну да, тихо, культурно, интеллигентно. Почему Штишь я... Ты? я пойду в порядок себя приведу, ну, что Почему да? я люблю тебя? Прекрасный человек погибает от скуки. Вот. И так глубокой ночью меня привели в чужой дом, на холостую квартиру. Я что-то должна спросить при этом? Где я? И могу ли я вам довериться? Кажется так? <связь> ну, что-то в этом роде полагается. Но зачем? <связь> незачем. Ну что ж, незачем, тем более, что я вполне могу довериться себе. К сожалению. А кроме того, я вспоминаю, как почтительны вы стали, увидев моего дядю. Ну так если капитан будет непочтителен с генералом, его надо гнать в шею из армии. А не будет он почтителен с племянницей генерала, так его погонят в шею из этого дома. Ну я человек скромный, меня запугать легко. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Ну нет, теперь я хозяин положения. Ну, Дмитрий Павлович, вы сегодня твердите это по любому поводу. Потому что мир, Елена Григорьевна, завоеван для меня. Э -э, Казаков вас заносит. Наоборот предупреждаю честно. Я не из гениев и очень этому рад. Их никогда не требовалось много, а деловые люди нужны всегда. Я ошиблась. Вас никуда не заносят. Ну <laughs> да, просто я человек со здоровой психикой. Вы чудная девушка, только вот не тех книг начитались. Знаете, Дмитрий Павлович, вы нынче вовремя явились. Меня очень заинтересовал один человек. Юрик. Ну <laughs> нет, не Юрик. Вы его не знаете. Постойте, вам понравилась Нина? На девочку похоже. А Вера? Очень уж брунетка но развитая. Ну, Дмитрий Павлович, теперь я поняла, за что вас так ценят. Вы здорово характеристики даете. Вы много курите на сегодня, хватит. Какой металл в голосе? В этом вопросе меня слушается даже мой старик. Я говорю, товарищ генерал, больше вы курить не будете. Хватит, прошу соблюдать режим. И никаких возражений. Что, будем ссориться? не ни, ни войне конец. Начинается мирный период. Ну, ладно, ладно. Может быть, хозяин не переносит табачного дыма, а то бы вам не сдобровать. Это... Вы? А чему вы удивляетесь? Я у себя дома. А я у вас? Кто же кого преследует? Но ну, если бы мне кто-нибудь сказал, что я навещу вас так скоро, я бы не поверила. Я тоже. Вы, кажется, знакомы? Немножко. На да, самое малости. Я ученик Алексей Матвеевич. Любимый ученик. Ну так это же прекрасно, что вы знакомы! Да, замечательно. Вот мы сейчас устроим между собойчик. Приятно, что вы не устали с дороги. Стойте! Вы ехали в одном поезде, в одном вагоне! Шутите! Как это я сразу не сообразил? самые простые вещи иногда понимаешь с опозданием. Ну, может быть, это очень глупо, но я страшно голодна. Я тоже. Вот все, что есть в чемодане. Пожалуйста. Ну что ж, это не так мало. Конечно, можно было бы все это вынуть из чемодана и переложить в шкаф, но не будем мелочным. Сыр, наверное, засох. Колбаса, кажется, еще свежая. Офицеры, я приготовлю яичницу с колбасой. Божественно. Хорошо бы чайку. У вас есть заварка? Mm -hmm. Где кухня? Андрей, ну... А, идемте, я... Покажу. Почему я люблю тебя, ночь? Библиотека у тебя. Гостей со всех властей. Разберись, что к чему. Ленин. Понятно. Дальше что? Вот, Эдуард Багрицкий. Переписка Чайковского с фон Лев Толстой, что такое искусство. Надо же, выкопал у старика. Наверное, запылились книги. А дальше дальше-то. Тихо Дон, Чучев. А признайся, поэзию долго читать надоедает. В дорогу обязательно берешь романа а не стихи. Ты давно знаешь Елену Григорьевну? В Варшаве познакомились, в Узелках встретились. В Москве мешаем тебе спать. Вот тебе ее... Дядюшка жалует. Это хорошо. Ты держись, его. Слушай, Дмитрий Павлович, я ничего не имею против вашего брата. И все же ты переходил в адъютантах. Что ты понимаешь? На адъютантах земля стоит. Но это тебе виднее, на чем она стоит. Ну, ты сам признаешь, что мой старик большой человек. И я его люблю. Да нет, больше. Я им любуюсь. Я был бестактен. Должно быть, ты хороший помощник. Вот он знает, что он может положиться на меня. К моменту его прихода все в абсолютном порядке. Начиная с мелочей. Почта, карандаши, табак, бумага. Вот, брат, учти. Поистине ты удивительный адъютант. Но разве это мой потолок? Ты думаешь, я тебя не могу удивить больше по-настоящему? Но что бы ты сказал, если бы я взял да и ушел в гражданку? Вот это действительно удивил. То-то. <свят> Ночь, тишина. Леночка стряпает. Я исповедуюсь перед Костроминым. Ты не думай, это не бред. Взглянем на вещи трезво. Стратегом я не буду, факт. Как это не обидно, товарищ Казаков, маршала из вас не получится. Но в лучшем случае... Появится в нашей армии еще один подполковник. Ну, полковник от силы, не больше. Ты, ты что ж думаешь, что в гражданке председательское кресло тебя ждет? Да. Да, меня, тебя. А кого же? Маменькиных сынков молодых дарований? Как бы не так. Мы кровь проливали. Мы победители. Жизнь нам принадлежит. Убедил, убедил. Кресло для тебя готово. А ты для него... Да ну не боги горшки обжигают. Ты что ж думаешь, мне одно осталось? Слушаюсь, есть, будет исполнено. Я тоже могу отдавать приказы. Тише, там спит человек. Ну, извини. Мой отец был портной. Ни московской, ни варшавской в центре города с богатыми заказчиками нет. На окраине, в халупе, мой портняшка краил и шил. Шил и краил, день и ночь вдевал нитку в иголку. И сколько ж было охотников, чтобы я его сын тоже вдевал нитку в иголку. Сначала 14 держав, потом вредители, потом Гитлер, язви его душу. И все мечтали об одном, чтобы я вдевал нитку в иголку. И всем им свернули шеи. Дудки. Время идет вперед. И не случайно мы говорим о будущем. В эту историческую ночь начинается новая жизнь, зрелость. Ты, я вижу, мудрец. Я не Мудрец. Я человек дела. Это вы из военно-политической привыкли мудрствовать там, где не надо. Вот поэтому и носите с собой чрезмерно. А я, может быть, больше тебя горе видел, Анюню не распускал. Да, должно быть, тебя пронять непросто. Будь уверен. Андрей Васильевич, лампочка потухла. Значит, перегорела. Сейчас. Дверь открывается. На пороге стоит дед. Он пристально смотрит на Казакова. А в чине тебя повысили? Ты капитаном стал? Староста. А переменился же ты. Я было тебя не признал. Ты живой? И... В плечах стал пошире круглей Да ведь убили тебя на моих глазах. Ну, значит, воскрес, как сын божий. Ты-то рад. Тебе чего надо? Ты что же это вражий халуй в Москве схорониться решил? Ты не спеши второй раз меня хоронить. И обидеть не торопись. Я халуем не был. И староста, и меня не так немцы, как наши назначили. Даром я за партизанскую медаль ношу. И еще награды положены. А, холодком потянуло. Что? Дуб цветет, я говорю, попрохладнее стало. над капитанской могилой тоже дубок стоит еще той весной пересадили теперь уж он мне до бороды ты чего так на меня смотришь как будто в чем уличаешь ну что я виноват был что до меня черед не дошел ты что забыл кто с партизанами вместе в эса стрелял да будет тебе рычать ты на меня ночь то какая целые народы мирятся Так мне уж там с тобой-то не поладим. Ну хватит! Нет у меня охоты с тобой в кошки-мышки играть. Ну чего за пазухой держишь, выкладывать? Ай-яй-яй. Как я увидеться с тобой мечтал, в глаза тебе взглянуть, пораспрошать тебя, а встретились и говорить. Тяжко стоит между нами лжа, мешает на пороге Лена и Костромин. А не позабыть мне, как вы рядом стояли, капитан, и ты такой смиренный, улыбчивый. Андрей Васильевич, встретил я лейтенанта. Он? А кто ж? Когда вели их, углядел я, как он выбросил что-то во враг. Я спустился, достал. парк билет оказался. Вот фамилия, имя, отчество Казаков Дмитрий Павлович выдан в 1938 году 15 апреля. Ну когдаки сюда? Нет, я вручу его кому положено. Ты что же это? Выпросил у своих хозяев мой билет, и им же меня утопить хочешь? Ну, нет, клещ старый не на того напал. Я тебя на чистую воду выведу. Староста, шкура, пёс цепной, партизан! Да видели мы таких партизан! Горько ты мне эту встречу вспоминать будешь. Что ты кричишь на меня, Дмитрий Павлов? Чего грозишь? «Должностей моих ты не отнимешь, я хлебороб, опять же, выше меня не сможешь назначить, я хлебороб, пужаться мне тебя нечего, жизнь я прожил и совесть моя чиста». Да и тебе пужаться нечего. Я ж понимаю, уцепить тебя не за что. Что изменить ты был готов. Да ты... Док... Этого доказать нельзя. Эти минут до ясности не хватило. Освободили тебя. Что надо допросе ты улыбался. Так может ты издевался над врагом? А ты уж что думал, что я стелюсь перед ним? Мой грех, не понял я тебя. Что партбилет ты выбросил в канаву. Так зачем же его оккупанту в руки давать? Да точно, они воспользоваться им могли. Что про капитана ты никому не сказал? Так что ж говорить Ты ведь не поможет. Так откуда ж я знал, кто он таков? Но случайный попутчик, по дороге нам было. Вот и выходит, что ты чист по всем статьям. Капитан, твой попутчик в земле лежит. Правда, вот он... Андрей Васильевич, друг, ну так что в другой дом в гости ходить будешь, а я уеду в скорости. Разойдемся мы в эту ночь и никогда не встретимся. Ты пойдешь дальше в командирах служить, а я к себе в Узелки поеду. Там хозяйство порушено, поднимать надо, а людей одни бабы, два инвалида, да я. Но все ж такие. Не позабудешь ты меня. <смех> Угостил ты меня ужином. Я попрошу вас уйти. Да ты с ума сошел. И побыстрее. Хорошо, я уйду, но ты еще пожалеешь об этом. Я обид не прощаю. Прекрасно, мне нравится иметь врагов. Таких ты еще не имел. Елена Григорьевна, я жду. Я остаюсь. Так, не просчитайся, Костромин. Я долги с процентами плачу. Андрей Васильевич! Вы тут? Еще не взяли его под защиту, как того барахольщика? Я сказала, глупость сегодня у нас. Прошу вас, забудьте ее, если можете. Я сейчас уйду. Пусть только он отойдет на приличное расстояние. Да мне что, оставайтесь хоть до утра. Но вы пришли вместе. Какая ночь! Вы пришли вместе. Ну, продолжайте. Я сказал все. Хотите спать, я принесу простыни. Хотите читать вам книги, хотите идти в выход там. Спокойной ночи. Нет! Это не все. Все. Мама, мамочка, война кончилась. Вы слышите? Кончилась! Война кончилась! Кончилась! Вы плачете Будто не видите, черт вас возьми Победы. 9 мая 1945 года. Комната генерала Толмачева залита солнечным светом. У окна стоит Лилия Петровна, погруженная в свои думы Она не прислушивается к разговору Алексея Матвеевича с виновато опустившим голову Петровичем. «Ну, знаешь, такой ты серьезный человек, Петрович, обступил к обыкновенной московской мальчишке. Никому ничего не сказал, пошел шастать по городу. Час тебя нет, два часа нет, три часа нет, а людей на улицах миллионы. Что же ты хочешь? Материнское сердце вещь хрупкая». Побежала тебя искать. Ой, я уж подумала, мать бромиться будет. Хорошая она человек, а женщина все таки Ну, я прошу. Лиля, надеюсь, ты не чувствуешь себя задетой? Я не расслышала. Беседа с ним весьма поучительная. Я вчера хотела сказать тебе много всего, но пришел этот офицер, ты его так радостно встретил, мне показалось, что я мешаю. Ночью я не спала, все думала. Этой ночью мало кто спал. Я стала тебе совсем чужой. Лена убеждена, что я хочу быть генеральшей. Лена слишком молода, чтобы быть доброй. Я виноват перед тобой, была малодушной женщиной. А ты... Ты трудный человек при всей своей доброте. Рядом с тобой я оказалась тебе маленькой, грешной, и почему-то все время ждала беды. А я не ждал беды. Она пришла, а я не верю. Ну уже не молодый. Ты стал разумней, я умней. В твоем возрасте одиночество опасно. Ты можешь сделать еще большую глупость. А ведь было не только горе, ведь было же счастье, сегодня день мира. И так я стал благоразумней, ты постарше. Что же нам осталось на этом свете? Ты все забыл? Что делать, Лиля? Прошлое не повторяется. Алло! Мне сейчас не хочется видеть Лену. Прощай. Прощай, милая. Не надо меня провожать. Нет, я не забыл. Ах, ты один. Изволили проснуться? Да я и не спала. Я также, по вашей милости, ты явилась в 7 утра. Я понимаю, что, разумеется, лучше рано, чем никогда. Но знаете ли, выходила. Ты ведь... фальшивишь. Как умею, так и пою. Мне известно, как это все происходит. Сегодня ты исчезаешь до рассвета, завтра на целый день, а послезавтра устраиваешь свадьбу с генералом. И я же должен изображать восторг. Нет, милый, я не статист. Ну вот, я высказался, мне полегчало. Да, ты был суров, но великолепен. Никуда не денешься. Мой срок наставлять. С сумасшедшей скоростью шли годы. Я еще не освоился с тем, что я не молод. А я, оказывается, не то, что не молод. Это бы куда ни шло, Я, оказывается, просто-напросто старикан. А ты еще у нас молод по всем статьям. Фразочки. Вот тот офицер, который похитил тебя вчера, тот действительно может постоять за себя. И не так уж часто красивые люди, а он все-таки очень красив. Да, много ты понимаешь в красивых людях. Что, вы повздорили? Повздорили. Навсегда. Однако ты тоже быстро живешь. Всего одни сутки капитан Казаков уже был. Не есть, а был. Да, был. Он был титулярный советник. Ну, если на чистоту, так мне он показался зверем позлее. И ты прав, ты прав, Алёша. Ты видел его пять минут и понял. А я его знала и не поняла. Это случается. Он смеет ждать счастья от мира, который завоевали мы. Ну, объясни, Алёша, разве в нашем мире может быть его счастье? Ну, сегодня день победы, но не последней победы. Ой, который же час? А? Скоро три. Так кого ж ты ждёшь? Ты же ждёшь? Да, жду. Я жду Костромина. А он что, должен прийти сегодня? Думаю, что да. Можно узнать, почему ты так думаешь? Потому что мне этого очень хочется. Так, значит, все-таки Андрей. Доброе утро! Мать идет ею в окно. Так, худо-худо леж... твое дело! А что произошло? А вот пойдем, я тебе объясню, пока они выяснят отношения. Да стыдно тебе. Я вот Алексею отвечу, говорю, стыдно. Ну, что я, маленький, что ли? Мне же еще и стыдно. Ну, ничего, отец, не посмотришь, что сегодня День Победы. Он тебе такое пропишет. пропишет, покажет. Конечно, он сильнее меня. к тому же еще отец. Ну, а что в этом хорошего-то? Вот только перед Алексеем отвечим позор. Ой, господи, ты еще меня воспитывать. Вот отец идет. Вот пусть он сам с тобой разговаривает. Все. Скажите, здесь живет Агей, старший лейтенант. Да-да, здесь, да, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Проходите, пожалуйста. Петр Степанович должен скоро вернуться. Мне на вашей квартире сказали тут вас спросить. Да, мы временно находимся здесь. А... Мы со старшим лейтенантом вместе служили. Нас потом война развела, и мне лейтенант Козлов дал его адрес. Будешь говорить в Москве, зайди, повидай. Вот вы какая! Он ваше фото показывал, вы там не похожи. Была похожа, когда до войны снималась. А это и есть Петрович. Старший лейтенант всегда его вспоминал. Какой же ты большой, Петрович. Давай познакомимся. Ой, ты лапушка мой. Пожалуйста, пройдите в ту комнату, подождите, он скоро вернется. Нет, нельзя. Я проездом, мне на поезд скоро значит не судьба. Передайте ему от Тани Рожновой привет. Лейтенанту Козлову я отпишу. А где он сам? В госпитале, Петрович. Он по минному полю первым шел. Ой, бывает же, герои, хоть бы взглянуть. Ты на папку своего погляди. Ты знаешь, как его ранило? Нет, он подробности не писал. Он был с группой за линией фронта с особым заданием. И нашу рацию запеленговали, засекли, значит. Их окружили. И тогда папа твой сказал радистке, а ну, милая, командуй огонь на нас. Вот он какой, старший лейтенант Агеев. Спасибо вам за доброе слово. Ну что вы, счастливо оставаться. Мне уже пора. Петрович, Это тебе на память. Компас? Угу. Вспомнишь иногда. Прощайте. Прощайте. До свидания. Вот какой у нас отец-то! А ты и не знала. Да, да. не знала. Папка! Дверь плохо прикрыть, надо смотреть. Я к управдому поднялся на квартиру, обещал через три дня переедем. Па, вот. Это ты где взял? Тебе привет от Козлова. От кого? Постой, как это? Он меня просил матери привет передать. Мы с ним на этой неделе просились в госпитале. Эх ты, опоздал. У нас Таня Рожного была. Кто? Радистка твоя. Мне компас подарила и про тебя рассказывала. Только сейчас ушла. Может быть, догонишь еще? Ладно. Так мы и быть. Я из армии уйду, скорее всего. Я ведь в офицера случай вывел. Лейтенанта убило, я взял на себя команду. Потом звание присвоили. А знание-то в обрез. Нас теперь много таких... Работал ты на заводе, жили, не жаловались, радость всегда в дому. Молодые были. Ну что ж, будем жить. Она молоденькая, утешится. Ну, что вы сидите, как в воду опущенные? Звонят, слышишь? Открыть, значит, надо. Здравствуйте, товарищ майор, с победой. И вас также поздравляю. Здравствуйте. А что же вы дома сидите, а? Сейчас повесим на грудь все наши заслуги и пойдем. Сын с утра упрашивает покрасоваться. Скажи товарищу генералу, пришли к нему. Пойдем, Пете. С победой, Андрей. Поздравляю вас, Алексей Матвеевич. Очень-очень умно сделал, что пришел. Вот вчера молодежь шумела, мешала нам. Да. А Елены Григорьевны нет? А, Григорины? О, нет, она здесь. Ты хочешь ее видеть? Она появится. Ты спал этой ночью? Нет. Ходил по городу? Нет. Как же ты провел первую ночь мира? Объявлял войну. Не дурно для начала. Я завел себе смертельного врага. Это хорошо. А он действительно заслуживает вражды? О, это человек нереализованных возможностей. Мог стать командиром, не стал. Мог стать предателем, не успел. Но если так, желаю тебе силы и мужества. Вот так я встретил мир. Ты многое пережил, но жизнь мудра. И тех, кто не прячется от нее, она в конце концов награждает. И когда настает вот такой майской день, все озаряется новым светом и понимаешь, что жил не зря. Да, мы сейчас на такой вершине. Весь мир смотрит на нас, друзья и враги. А пускай смотрят, мы не упадем. Мне можно? Должно. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Я пришел за вами. Я ждала вас. Ну вот что, офицеры, вы тут потолкуйте, а я хочу придать себе праздничный вид. Ты была ночью с Казаковым у Кстромина? Он тебя сказал? Нет. Откуда же ты знаешь? Да я знаю все. Что было, есть и будет. Идемте. Вчера, когда он стал угрожать вам, мне вдруг стало страшно за вас, до да, глупого страшно. Довольно о нем. Четыре года я ждал этого мая. Четыре года в пекле, в стуже, в болотах. Май пришел. Я его не отдам. Идем. Идем. Смотрите. Смотрите, меч мы накачали того морячка. Мы ехали вместе. Будьте счастливы, дорогие люди. с той незабываемой поры. И снова весна пришла на землю. И снова мысли наши обращаются к тем дням, к светлому маю сорок -го года. Где они сегодня, наши герои? Как сложилась их судьба? Что делают они нынче? Мы верим, они счастливы. И через много лет Вслед за ними скажем на прощание. Будьте счастливы, дорогие люди! Будьте достойны своей победы!